Ну и джип Тачка Эммета Мне показалось, ты не захочешь идти всю дорогу пешком А где вы его держите? Приспособили одну из надворных построек под гараж А сам пристегиваться не будешь? Эдвард посмотрел на меня так, будто я сморозила глупость Внезапно меня осенило. «Идти пешком? Хочешь сказать, что часть пути нам все же придется пройти пешком?» Я едва не сорвалась на виск. «Естественно, ты пешком не пойдешь». Полное дурных предчувствий, я откинулась на сиденье. Эдвард чмокнул меня в макушку и застонал. Я удивленно на него посмотрела. «В дождь твой запах еще сильнее».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 «По-моему, придется отформатировать твою память». Прежде чем я успела ответить, Эдвард вытащил меня из джипа и поставил на землю. Элис оказалась права. Дождь превратился в густую дымку. «Отформатировать память?» — испуганно переспросила я. «В общем, да». Он внимательно присматривался ко мне, а в его тигриных глазах горели задорные огоньки.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 Не обращая внимания на его хохот, я поднялась и стала стряхивать с плаща налипшую грязь и ветки папоротника. Эдвард Этерс смешила еще больше. Окончательно разобидевшись, я зашагала обратно в лес. Сильная рука тут же обвела мою талию. «Белла, ты куда?» «На бейсбол». «Не туда идешь». Развернувшись, я отправилась в противоположном направлении и была тут же схвачена за шиворот.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 а потом резким движением швырнула его Хейлу. Это был страйк? Если Кэри не попал по мячу, тогда будет страйк. Хейл швырнул мяч прямо в протянутую руку Элис. Мисс Каллен ухмыльнулась и тут же сделала очередной пас. Бита стремительно завертелась, отбивая невидимый мяч. Раздался оглушительный треск, который эхо разнесло по скалам. Теперь я поняла, почему матч мог состояться только в грозу. Мяч метеором пронесся над полем и улетел в лес. «Попал!» — тихо пробормотала я. «Подожди!» — предупредила Эсми и настороженно подняла руку. Эмит пулей летел среди баз, за ним тенью следовал Карлайл. Я поняла, что Эдвард не попал. «Аут!» — громко закричала Эсми.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 Команда Эммета вышла вперед после того, как Розали, порхая между базами, ловко поймала его пас. Однако не прошло и пяти минут, как Эдвард сравнял счет, осадив Кэрри, зажатым в руке, мечом. С блестящими от восторга глазами он подбежал ко мне. «Ну, как впечатление?» «Одно ясно. На бейсболе мне больше скучать не придется». «Кажется, ты настоящий эксперт», — рассмеялся он. «Ваша игра меня немного разочаровала».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 Эдвард бросился на помощь отцу, и они на бегу столкнулись. Восхищенная Элис пожала обоим руки. По ходу игры счет постоянно менялся. Поочередно выходя вперед, Калины и Хейлы радовались словно дети. Эсми то и дело приходилось призывать их к порядку. Над Форксом грохотал гром, но на поле не упало ни единой капли.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 Расстроенно вопрошала девушка. К этому времени подоспели остальные. «Что случилось?» — настойчиво спросил Карлайл. «Они передвигались гораздо быстрее, чем я думала. Как же я могла ошибиться?» — раздосадованно бормотала Элис. Кэрри склонился над подругой, готовый защитить ее от любых горестей. «Что же изменилось?» — ласково спросил он. «Они услышали, как мы играем, и пошли быстрее»